Техника основных приемов Продольная Проводится по ходу мышечных волокон вдоль оси мышцы. Выпрямленные пальцы располагаются на массируемой поверхности так, чтобы первые пальцы обеих кистей находились на передней поверхности массируемого сегмента, а остальные пальцы, второй и пятый, располагались по сторонам массируемого сегмента, это первая фаза, фиксация. Затем кисти поочередно выполняет остальные две фазы, передвигаясь по массируемой области. Применяется на конечностях, в области таза, спины, боковых поверхностей шеи. Поперечная массажист устанавливает кисти поперек мышечных волокон чтобы первые пальцы были по одну сторону массируемого участка а остальные по другую при массаже двумя руками кисти эффективнее устанавливать друг от друга на расстоянии равном ширине ладони и затем одновременно или поперемеменно выполнять все три фазы. Если попеременно, то одна кисть смещает мышцы, выполняя третью фазу от себя, а другая в это же время выполняет третью фазу к себе, то есть разнонаправленно. Можно одной с отягощением. Применяют на спине, области таза, шейном отделе, конечностях и других областях. Техника вспомогательных приемов Валяние Выполняется чаще на конечностях. Руки массажиста ладонными поверхностями обхватывают с обеих сторон массируемую область, пальцы выпрямлены, кисти параллельны. Движение производится в противоположных направлениях с перемещением по массируемой области. Применяется на бедре, голени, предплечье, плече. Накатывание. Захватив или зафиксировав одной кистью массируемую область, другой производит накатывающие движение перемещая расположенные рядом ткани на фиксирующую кисть, и так передвигается по массируемому участку. Накатывающие движения можно производить на отдельные пальцы, кулак. Применяется на животе, груди, на боковых поверхностях спины. Сдвигание Зафиксировав массируемую поверхность, производит короткие ритмичные движения, сдвигает ткани друг к другу. Противоположное движение называется растяжением. Применяется при рубцах на тканях, при лечении кожных заболеваний, псориаз и другие, при сращениях, порезах на лице и других областях. Чаще выполняется двумя руками, двумя пальцами или несколькими пальцами. Надавливание. Выполняется пальцем или кулаком, основанием ладони, можно с отягощением. Применяется в области спины, вдоль паравертебральной линии, в области ягодиц в местах окончаний отдельных нервных стволов, в зоне расположения БАТ. Щипцеобразное. Выполняется первым, вторым или первым, третьим пальцами. Пощипывание на лице. Захватывая, оттягивая, разминая локальные участки, применяя вторую, третью фазы приема. Применяют на лице, шее, на местах расположения важнейших нервных стволов в области спины, груди.